Спаситель. Какая низость принуждать беззащитную девушку, угрожая ей при этом оружием, внезапно раздалось за спиной у Лейца. Фантом обернулся и увидел молодого мужчину, который приближался, внимательно разглядывая инспектора. Подойдя вплотную, парень усмехнулся и, вынув из кармана личный пульт, направил прибор в сторону островитянина. Образ Лейца подернулся рябью помех и, померцав пару секунд, исчез. Люся смотрела на это зрелище, раскрыв рот. «Что вы наделали?» – наконец произнесла она. «Вы его убили?» «Отнюдь!» – незнакомец повертел в пальцах пульт, который Люся оказался простым карандашиком, и спрятал его в карман. Это был только виртуальный образ. Я временно вывел его программу за пределы оболочки города. Вернуться он сможет, лишь просчитав около 100 триллионов сложных паролей. «Даже если этого фантома создал мощный государственный компьютер, полчаса свободы вам гарантировано». «А вы тоже не настоящий Люся протянула к парню руку, но опомнилась и спрятала смущение за улыбкой. «Прикоснитесь», — незнакомец рассмеялся, — «я здесь рядом с вами собственной персоной». «Как, впрочем, и все последние 12 часов». «Постойте, так это были вы?» — Люся всплеснула руками. «Сначала в прибрежном парке, потом в моей палате». «Да», — ответил он, продолжая улыбаться. «Любите поглазеть на голых девиц?» — с легкой мстительностью спросила Люся. «Что вы? Вовсе нет». Не ожидавший такого ушата прохладной воды парень растерялся. «Я просто беспокоился за вас. Переплыть пролив — это... это... подвиг?» — помогла девушка. «Самоубийство!» — отрицательно покачав головой, возразил собеседник. То, что мы сейчас разговариваем, — настоящее чудо. «Вы помогли мне избавиться от призрака, чтобы поговорить о происхождении чудес?» — спросила Люся. «Нет», — парень протянул девушке руку, но сделал это осторожно, словно опасаясь, что она может исчезнуть, как и полагается сказочному веществу. «Я с радостью покажу вам город. Позвольте мне быть рядом с вами». Люся благосклонно улыбнулась и вложила свою ручку в его ладонь. Только оплатите сначала мои примерки. Она указала на витрину магазина дамской одежды. Не хочу начинать знакомство с городом со скандала. Уличные примерки ничего не стоят. Парень покачал головой. Это же реклама. Вот скотина этот лейтс. На секунду забыв о роли дамы сердца, выругалась Люся, но тут же исправилась. Ой, извините, как вас зовут? Дарис представился кавалер. А вас? Люся. Я это уже выяснил. У моей забоченной докторицы, спросила девушка. «Да, она была действительно озабочена тем, что вы ушли из центра», — подтвердил Дарис «Я не то имела в виду», — хотела было уточнить Люся, но передумала. «Впрочем, неважно. Куда мы отправимся, мой любезный гид?» «Киберпространство не имеет границ. Если хотите, мы можем совершить прогулку по руинам города предков на западном побережье или отправиться в самый центр столицы. Выбирайте». «А монет хватит?» Люся скептически осмотрела простенький костюмчик нового приятеля. «Я не признаю виртуальной одежды», — парень рассмеялся. «А нормальную наши портные шить почти разучились». «Монет у меня, пожалуй, хватит». «Надолго?» «На всю жизнь», — нехотя ответил дарис «Вы что же, местный принц?» — удивленно спросила девушка. «Э, «В общем, что-то вроде того», — признался парень. «Вот туго раз пробормотала Люся по-русски. «Ну ладно, принц, значит принц». «Некоторые вообще рождаются с двумя головами». «Я вас не понимаю, Люся», — обеспокоенно сказал кавалер. «Это ваше родное наречие?» «Легкое предубеждение у меня к принцам», — говорю, — перевела девушка. «Не сочтите ваше высочество за бестактность?» «А за что?» — искренне удивился Даррис. «Как можно принимать од одно за другое?» «Да!» — Люся взглянула на приятеля с изрядной долей иронии. «Выходит, не одна я такая» над вами тоже еще работать и работать